«Перезвони мне на домашний телефон минут через десять». «Через пять!» Нетерпящим возражений тоном заявила Тоська. Спящего красавца следует будить поцелуем. «Костя, Костенька, проснись!» «А что?»